Глава двадцатая. Табита Вайерс. Табита лежала в кровати не в силах уснуть. Она чувствовала в себе сейчас столько силы, сколько никогда в ней не было. Да еще этот браслет на руке раздражал. Он не давил и не стягивал кожу, но само его наличие... Девушка перевернулась на другой бок, открыла глаза и встретилась взглядом с Гвин Умельтон. Подруга тоже не спала. жена мне всё рассказала, — неожиданно произнесла она одними губами. « Видит меня насквозь, — подумала Таби и закатила глаза. А потом вздохнула и села, убрав в сторону одеяла. За окном началось настоящее утро, и только милло в их комнате тихо посапывала, спрятавшись от мира с головой под одеялом. Не всё, не стала лгать она. «Но остальное не моя тайна». Валькирия несколько мгновений молчала, а потом коротко кивнула, будто принимая решение подруги. Этим неожиданнее для Табиты стал ее следующий вопрос. «Ты ему доверяешь?» Студентка Вайерс замерла, не зная, что ответить. С Найджелом ее связывало лишь одно дело. Дело, в которое она ввязалась лишь по собственной глупости из-за жажды мести. Последнее за это короткое время успела утихнуть, пусть и не пропала полностью. «Не знаю», — честно отозвалась девушка, — «да и важно ли это? План изменился, и я в нем больше не участвую». «Звучит не очень убедительно», — Валькирия подняла руку, на которой красовался артефакт главного дознавателя. «И все же я виновата, что твоя месть не свершилась». Если бы ты его не спугнула, это сделал бы колокол», — пожала плечами Табита, неожиданно даже для самой себя, понимая, что, в общем-то, и неплохо, что все закончилось именно так. Гвин молчала несколько мгновений, а потом пожала плечами. «Только не навреди себе этим знакомствам». «Я все еще похожа на рыхлые оперение? с вызовом поинтересовалась Табита, пытаясь подавить улыбку. «Ну, если и да, то таким оперением уже можно убить, затолкав его кому-то в глотку», — тихо рассмеялась девушка. Милред тихонечко заскулил во сне и перевернулась на другой бок, заставив обеих соседок по комнате замереть. Табита искоса посмотрела на Гвин и медленно встала. Она с запозданием поняла, что кусает губу и сжимает руки в кулаки. Сейчас студентка Вайерс не могла усидеть на месте. И дело было не только в том, что смена планов вышвырнула ее из происходящего. Было еще кое-что, что беспокоило ее. Взгляд Валькирии. «Твой меч у них!» Табита произнесла это, когда Милред Вантемп притихла и вновь погрузилась в сон. «Да». Гвин замерла, напряженно наблюдая за подругой. Табита мало знала о дознавателях императора, плохо понимала их мотивы и не могла предугадать действия, но с точностью могла сказать одну вещь. Они не вернут подруге ее оружие. Ни за что. «Куда ты собралась?» Валькирия удивленно вскинула брови, когда Табита начала одеваться. «За подарком твоего отца!» прошептала она, бесшумно доставая из шкафа ботинки. «Они не вернут тебе его!» Ты же знаешь, ты сумасшедшая, ошарашенно ухнула та, но в глазах ее вспыхнул огонь, который погас в тот момент, когда меч перешел в руки дознавателей. Да тебя поймают сразу же. Не недооценивай оперение стрелы, хмыкнула Таби, шнуруя ботинки и поглядывая в сторону Милред. Но дочь графа спала без задних ног, не спеша вздрагивать от шума в комнате. Ты со мной? Последний вопрос был лишь формальностью. Студентка Вайер смогла справиться и сама. Но Валькирия вряд ли согласилась бы сидеть, сложа руки, когда на кону судьба ее меча. «Нас поймают», — проговорила девушка, но встала на ноги. «Если только у тебя нет плана». «Он и есть», — усмехнулась Табита, собираясь вновь с головой броситься в омут проблем. «Но она...» Не была бы собой, если бы позволила Гвин лишиться подарка отца, Единственного подарка. Валькирия отдала его только потому, что попросила Табита. Потому что она пошла за Табитой, не поверив в истинность случившегося. Это была ее вина. И для подруги она собиралась все исправить, пусть даже рискуя собственной головой. Хотя не впервой ведь. Как мы выйдем за территорию общежития... Гвин успела собраться за то время, пока Таби шнуровала обувь. «На нас артефакты». «Кажется, пора раскрыть еще одну тайну», — с улыбкой отозвалась Табито, выпрямляясь. «Нас не поймают из-за этих штук. Я смогу их заблокировать». «Что сделать?» Темные брови Гвин взлетели вверх. «Но как?» «Я...» Она осеклась всего на мгновение. Осторожность стала ее верной подругой с того самого момента, как родители отреклись от своей дочери. Это было ее оружием и защитой, ее броней и клинком. Но сейчас Табита впервые решила открыться, рассказать подруге то, чего не знал еще никто в мире. «Я вижу магию», тихо произнесла Табита вещь, которая пугала ее все детство. «С детства могу различать, энергетические каналы. В академии научилась видеть то, как сотворяют заклинания чародеи. «А благодаря тебе...» Девушка пожала плечами и улыбнулась. «Благодаря твоим урокам научилась видеть энергию в окружающем нас мире». Гвин молча смотрела на Таби, то ли не в силах подобрать слова, то ли обдумывая то, что ей только что открылось. А потом хмыкнула. Звучит волшебно и как-то нереально. Но если это так, мы сможем не побеспокоить дознавателей своим побегом». Табита кивнула и протянула руку к Валькирии. Табис страшно ответила на этот жест и затаила дыхание, пока подруга сосредоточенно работала над ее браслетом. На самом деле это оказалось еще проще, чем думала студентка Вайрс. Артефакт был сложным. плетение очень запутанным, но для человека, который видит заклинание, вложенное в предмет, нет ничего невозможного. Ему не составит труда найти ту часть нити, которая отвечает за активацию другого артефакта, находящегося далеко. Если бы девушки просто переступили порог общежития, у главного дознавателя прозвучал бы какой-нибудь звоночек или загорелся кристалл. Но теперь Табита оборвала нить, уходящую вверх, тонкой паутиной. Теперь никто не узнает о нарушении приказа. Со своим браслетом она сделала то же самое и первой шагнула к выходу. «Не проще было их просто снять?» Вопрос нагнал ее уже в пустом коридоре. «Нет, они привязаны к нашему пульсу». На этом разговор оборвался. Девушки молча выскользнули в коридор и поспешили к лестнице. Студенты Академии Грискор наслаждались выходным днем, не подозревая, что творится рядом. Кто-то смеялся, сбегая по лестнице, где-то хлопнула дверь, послышался чей-то виск. За ним раздалась угроза, что если кто-то не поторопится, то опоздает на дилижанс. «Как мы обойдем коменданта?» Это был первый вопрос с момента, когда подруги оставили спящую Милред в одиночестве. Его должны были оповестить о нашем... <къем> — Наказание. Табита одернула рукав в плаща, пряча браслет, и оглянулась. — А есть предложение? — Если только ты не против испытать удачу, — отозвалась она. — Как у тебя с прыжками в сугробы с третьего этажа? — Есть идея получше, — отозвалась Табита, уступая дорогу двум студентам. Те даже не посмотрели на первокурсниц. — Но ты должна поклясться, что не убьешь меня. «Чего?» — скинула брови Гвин. «Поклянись!» — потребовала студентка Вайрс, чувствуя, как ускоряется пульс. «Клянусь!» — ляпнула дочь лорда Севера. «А теперь объясни, за что я должна желать тебе смерти?» «Помнишь, из-за чего тебе пришлось осенью через защитную стену перелезть?» Табита внутренне сжалась, готовясь к взрыву. «Но ничего не случилось». Валькирия только прожгла подругу взглядом и коротко кивнула. Чары отвода глаз, нехотя призналась Таби, готовясь к затрещине, которая ей полагалась за хитрость. «Так вот почему я тебя не нашла!» — закатила глаза подруга и бросила на Таби суровый взгляд. «Еще раз что-то такое со мной провернешь, ты даже свое отражение в зеркале не увидишь, не то что магию!» Та усмехнулась и кивнула. «Договорились. Но как ты собираешься их наложить?» Валькирия слишком быстро опомнилась, когда подруга подняла руки и сплела перед собой указательные пальцы. Артефакты же уловят, что в общежитии были прочитаны чары. Может, стоит подняться? Но Таби только качнула головой, перебивая ее чтением короткого заклинания. А потом протянула Гвин руку, растягивая заклинание и на нее тоже. Если только они не врежутся в человека, тот их не заметит. Они могли и просто натянуть капюшоны, чтобы проскользнуть мимо коменданта. Но Чара добавит шансов действительно не попасться. Не только ему, но и дознавателям, в чье логово собралась сунуть нос Табита Вайерс. «Я не только вижу энергетические каналы», — шепнула она, увлекая за собой Гвин, «но благодаря одному человеку, умею колдовать так», чтобы не осталось следа. «Ого!» Только и смогла выдохнуть Валькирия. Вдаваться в подробности Табита не стала. Она медленно спустилась на первый этаж, дождалась каких-то выходящих студентов и подтащила за собой гвин. Девушки оказались на улице. «Первая половина сделана», — тихо проговорила она и поспешила в сторону здания, где их допрашивали. Дознавателем императора Академия выделила небольшую неиспользуемую постройку. Что там было раньше, история умалчивала. Но сейчас там обосновались люди и фана безумного. «Как мы будем искать иглу?» — выпросила Гвин, когда они уже почти подошли ко входу. «Я видела, куда ее унесли», — шепотом отозвалась Абита. «Осталось как-то незаметно проникнуть внутрь». Обе одновременно шагнули к окнам, прижались носами к стеклам, пытаясь рассмотреть, есть ли кто внутри. Тихо обсудили, что делать дальше. А потом Гвин первой направилась к двери и просто дернула ее на себя. Табита не знала, чего ждала Валькирия, но когда створка легко поддалась, подруга удивленно вскинула брови. «Есть кто там внутри?» — шепотом уточнила студентка Вайрс. и, получив отрицательный знак, кинулась к Гвин. «Тогда надо поторопиться. Идем!» Они проскользнули внутрь и затихли, быстро окинув взглядами помещение, где их всех не так давно допрашивали. «Они унесли меч туда!» — указала жестом Табита на дальнюю дверь и первой поспешила в указанную сторону. Осторожно коснулась ручки и потянула на себя дверь, лязгнул замок. «Заперта!» — раздраженно прошепела она. «Давай я!» — предложила Гвин, в глазах которой читалась решимость. Никакая преграда не могла разлучить дочь лорда Севера с ее мечом. «Видела я, как ты с замками разбираешься!» — безобидно огрызнулась Таби, складывая перед собой руки в кулаки и шепча слова заклинания. Валькирия вряд ли бы обиделась на такое замечание — Но даже если слова подруги ее и задели, Табита пока не собиралась отвлекаться. Все же, как бы она ни храбрилась, происходящее ее пугало, а способ сокрытия сотворения магии был сложным. Да, артефакты еще не могли определить, что за магия была создана на этом месте и кому она принадлежит. Но сам факт сотворения чар был налицо. Люди это еще не научились чувствовать, Зато могли предметы. «Есть!» Замок поддался магии и тихо щелкнул, открываясь. Девушка скользнула внутрь и почувствовала нехороший холодок в желудке. Комната, в которой она оказалась, была огромной, с множеством стеллажей, заваленных бумагами, артефактами, оружием и склянками с зельями. «Склад дознавателей!» Гвин шагнула следом. «Дело плохо. Начинаем поиски!» Табита не собиралась сдаваться. Плотно закрыла за подругой двери и наложила легкие чары блока. Это не заперло замок, но заблокировал ручку. Если сюда не очень вовремя вернуться дознаватели, она успеет что-нибудь предпринять. «Я начну с того угла», — указала в сторону Гвин. Табита поспешила в противоположном направлении. Чихая от затхлостей и с сомнением прикасаясь к неизвестным артефактам, чтобы отодвинуть их в сторону, студентка Вайерс искала знакомый Эфес. «Нашла!» Радостный голос Гвин вовремя одернул Табиту. Она только потянулась к какому-то большому ящику из темного сплава. Опустив руку, она нашла глазами подругу, которая с видом победительницы скинула клинок. Табита только кивнула, и жестом указала на дверь. Удача им улыбнулась, пора было выбираться и заметать следы. Да только именно в этот момент та же самая удача резко показала им спину. По ту сторону двери послышались голоса. Табита только успела сжать пальцами ручку, как расслышала их, и испуганно замерла. Повернулась и напоролась на взгляд Валькирии. Такой взгляд, будто она прямо сейчас собиралась броситься в атаку. «Тихо!» — одними губами произнесла Табита, прижимаясь ухом к двери. Вряд ли дознаватели надолго задержались бы в здании. Ночной звон колокола намекал на то, что они уже почти нашли того, кто стоял за убийствами. «И что мы имеем?» — приглушенный голос коснулся слуха Табиты. «Она бы узнала его после этой ночи из тысячи», — это говорил главный дознаватель. «Труп!» отрапортовал второй голос, и демонические следы рядом. У Табиты перехватило дыхание. Значит, Найджел был прав. В Академии действительно гуляет демон. Вот только как он связан со смертями? И связан ли вообще как-то? «Хорошо», — послышался скрип кресла. «Главный дознаватель, должно быть, опустился за стол. Тип определить удалось?» «Что мне писать в рапорте?» «Тип еще не определили», — голос докладывающего дрогнул. «Но есть подозрение, что это один из группы эмпатических. Только они бестелесны. Не зря ведь не могли найти. И только следы». «Ты собираешься повторять мне то, что и так уже известно?» — рявкнул главный. «Я жду новых вестей. Мы тут уже несколько месяцев, а продвижения почти нет». Но ведь теперь мы знаем, что убивает демон, попытался заспорить подчиненный. Знаем? с сомнением протянул второй голос. Что-то скрипнуло. Мы можем допустить, что это именно демон убивал студентов. Но если он эмпатический, то он не явился сам по себе, его сюда призвали. И кто это сделал? Кому были нужны смерти? Может, кто-то просто «Напутал с чарами?» — неуверенно предположил докладывающий. Табита повернулась к Гвин, будто ожидала от нее услышать объяснение. Но подруга только пожала плечами. Обе ничего не знали о демонах и понятия не имели, как те проникают в людской мир и с какой целью. — А что с этим... сыном ректора? Доставили в подвалы. — Что? Табита резко прижалась ухом к двери. Она слышалась, что они только что сказали? «Как обнаружили?» Главный дознаватель стукнул ящиком стола. «Дверь в комнате распахнута, он на полу без признаков жизни. И артефакт обнаружил следы демона. Карвин Олд погиб этой ночью». «Что?» Табита отпрянула от двери, ошарашенно глянув на Гвин. Та выглядела ничуть не лучше и недоверчиво прислушивалась к словам дознавателей. «Карвин мертв?» Не веря самой себе, Табита села на пол, прижавшись спиной к двери. «Но как? Он ведь виноват во всем». Произошедшее не укладывалось у нее в голове. Табита Варс так хотела отомстить ему за обиду, так ярко рисовала в своем воображении сцены мести, а сейчас... Сейчас он просто мертв? Да быть не может. Вместо облегчения и радости ее обуяла злость. Эта Табита должна была отомстить ему, сделать так, чтобы он мучился, а не умер. Она была настолько шокирована этой новостью, что пропустила часть разговора дознавателей. Ей это было уже не интересно. Человек, который должен был быть некромантом, как-то быть связанным с демоном, возможно, даже призвать его, этот человек просто умер. Табита зарылась руками в волосы и закусила губу. Это неправильно. Не так все должно было повернуться. И ей было жалко Карвина. Нормально ли это? Жалеть своего врага? Она не знала. Но ничего поделать с собой не могла. Это чувство вспыхнуло вслед за тем, как она осознала, что все это правда. Карвин Олд действительно умер этой ночью. Человек, которому она поклялась отомстить, просто оказался смертен. Табита замерла, вспоминая их встречи, первую и последнюю. Вспомнила, насколько разными были чувства и мысли, будто реальности отражения в искаженном мастером зеркале. «А еще...» Табита стояла у окна в башне Карвина и улыбалась. Она была самой счастливой девушкой в мире. По-настоящему счастливой. «Арки по тебе скучал!» Парень вошел в кабинет, а следом за ним забежал пес. Зверь радостно завилял хвостом и шумно задышал, вывалив язык. «Привет!» — улыбнулась Табита, мимолетно взглянув на Арки. Карвин положил на стол стопку тетрадей, которые принес из спальни, чтобы помочь девушке с обучением. Но вместо того, чтобы сесть, подошел к ней и обнял. Его руки слегка подрагивали. Но Табите это показалось милым, очень милым, будто он подтверждал этим свои чувства. А после первого прикосновения в ее груди взорвалось настоящее яркое солнышко. раскрывая эмоции с новой стороны, неизвестной и кружащей ей голову стороны. Но сейчас она знала, что не было никаких чувств, и это уже даже не ранило. Только один вопрос не давал ей покоя. Даже после смерти Карвина она не понимала, почему человек, способный видеть нити магии, не смог. распознать влияние. он так умело контролировал ее эмоции. Табита явно была не первой на ком он тренировался, вот только почему она вообще ничего не заметила. Врожденный дар поняла она и порадовалась тому, что сидит. Это оказалось так просто и так же неожиданно. Таби так часто задавала себе этот вопрос, Винила только себя в том, что поддалась. Но сейчас поняла, что проблема крылась в другом. В том, что она не могла увидеть эту магию. И это обезоруживало. «Что у нас по голему?» Вопрос, раздавшийся из-за двери, резко вернул ее в реальность. Возможно, потом она вновь позволит себе уйти с головой в мысли о Карвине, а может, больше не вспомнит о нем, перелеснув эту страницу своей жизни как пройденный этап, все может быть, но потом. Сейчас еще не все разрешилось. Она должна была понять, кто виновен во всех тех смертях, что случились на территории Академии Грискар. Этот пес, если его можно так назвать, действительно принадлежал сыну ректора, отчитался он. А еще у нас есть свидетель, который может пролить свет на некую деталь, которую нам с запиской сообщил тот неизвестный. «Не такой уж он и неизвестный», — хмыкнул главный. «Проследите за этим Найджелом». «Вы подозреваете студента?» «Выполняй», — рявкнул на него он. «И приведи сюда свидетеля». «Это он последним видел ректорского сынка живым?» «Да». «Может, стоит сообщить о случившемся главе академии», Он еще не знает, что его сын. «Я сам решу, что и когда ему стоит сообщать», начал закипать глава имперских дознавателей. Он почему-то не спешил сообщать его императорскому величеству о первых смертях. Был против закрытия академии на время расследования и, более того, никак не проявил желания помочь нам с поимкой убийцы. В ответ послышалось какое-то неразборчивое блеяние, Табита поймала взгляд Гвин. Им бы стоило выбраться отсюда как можно скорее, но пока приходилось дышать через раз и подслушивать разговор, который не предназначался для их ушей. «Не так я собиралась разузнать правду», — подумала Табита в тот момент. «Меня зовут Мэйд Шавен», — послышался новый голос, а студентка Вайерс буквально замерла на месте, боясь пошевелиться. Это из-за него все началось. Это Мэйд стал инициатором того спора. Это он. Хорошо, только быстро. Главный дознаватель явно куда-то спешил. Табита внимательно слушала то, о чем спрашивал мейта имперский доверенный. Она сама не заметила, как сжала кулаки, когда речь зашла о последней ночи жизни Карвина. У него была девушка, он еще кому-то задурил мозги. Даже перед своей смертью сумел нанести вред еще одной студентке. «Список?» — удивился А Табита забыла, как дышать». «Да», — речь шла о том красном блокноте, о котором изначально говорил ей Найджел. «Именно из-за него подозрения пали на Карвина. Ведь кто-то разузнал, что в нем есть имена впоследствии убитых». «Это просто список его любовниц», — растерянно отозвался Мэйд. Кажется, к этому вопросу он был не готов. Карвин всегда говорил, что к своему выпуску уложат всех студенток на лопатки. Он себя даже называл «ловушкой для девушек». И настолько уверенно прозвучал ответ Мэйта, что Табита только головой покачала. Если все это правда, то Карвин не был виноват во всех смертях и не был некромантом. Но тогда кто?